Голова вторая. Дарк пришел в себя и никак не мог сообразить, где он. В темноте трюма он различал какие-то копошащиеся силуэты. Ужасно болела голова, и он дотронулся до затылка, куда пришелся удар, и обнаружил огромную шишку и подсохшую корку крови. «Да, знатно меня приложили», — мелькнула мысль. «Что же с той женщиной? Жаль, я так и не смог ей помочь». Он осмотрел и ощупал себя. Единственное, что на нем осталось, это его рубашка и медальон, который, сколько он себя знал, был всегда на нем, и отец и мать очень сердились, когда он его с себя снимал. Он был босой, и на нем были какие-то лохмотья вместо штанов. А еще его убивала неизвестность. Единственное, что он понял, он находится на корабле, потому что слышен был шелест волн, бьющих в борт. «Кто-нибудь знает, где мы находимся и куда мы плывем?» спросил он у силуэтов. «Везут нас на остров Рюдель, и находимся мы на корабле, больше я ничего не знаю», раздался откуда-то из сумрака мужской голос. Дарк хорошо учил географию и историю, и знал, что остров Рюдель — это вотчина пиратов, они уже сотню лет как там обосновались, и на этом острове самый большой рынок рабов. И все королевства так или иначе участвовали в его развитии. То сбывали туда преступников, продавая их пиратам, то закупали по дешевке товары, захваченные теми же пиратами, то устраивали охоту на пиратов, когда они начинали наглеть, или их становилось много. Отметились все и не один раз. Плыть до острова при попутном ветре шесть дней. Дарк хоть и не терял присутствие духа, но на душе у него стало очень тревожно и неспокойно. Вечером им спустили немного черствых лепешек и жареной рыбы. Утолив голод, Дарк постарался заснуть, и это у него получилось. Утром им спустили в бачке попить воды, и на этом все. Когда открыли люк, Дарк при свете пробивающемся через люк смог рассмотреть, с кем свела его судьба. Тут были и мужчины, и женщины, в основном молодые и полные сил, количеством почти полтора десятка. Попали сюда все по-разному. Кто-то, как и Дарк, в бессознательном положении. Кого-то приволокли пьяным, пообещав золотые горы. Кого-то, в основном женщин, притащили насильно, несколько не заботясь об их чувствах и желаниях. Так что все товарищи по несчастью ждали и одновременно боялись конца плавания. Дарк задумался, что может ему реально угрожать. Он знает грамоту и много чего еще. Отлично владеет мечом, кинжалом, копьем, и неплохо стреляет из лука и арбалета. Но до поры не стоит это светить, а просто заявить, что грамотен, пишет, считает и читает, знает законы, географию и историю. Вечером снова сбросили черствую и лепешки, и жареную рыбу. Правда, дали еще воды напиться. Да, на такой кормежке ноги точно протянешь. Капитан экономил на всем. Главное, прибыль. На третий день плавания стало слышно, как по палубе забегали. Послышались резкие команды, через некоторое время раздался свист ветра, и весь корабль стал трястись от удара волн. Его бросало из стороны в сторону, людей в трюмах также же бросало, как и корабль. Все уже поняли, чем для них все это может закончиться. Послышался плач и причитание, кто-то громко молился. Сквозь борта начала просачиваться вода, чем дальше, тем больше. Люди стали кричать и просить открыть люк и выпустить их из трюма. Люк открыли, или он сам открылся от удара. Дарк подпрыгнул и, ухватившись за край проема, вмиг оказался на палубе. А там творилось светопреставление Волны перекатывались через палубу, и устоять на ногах было практически невозможно. Капитан и рулевой, вцепившись в штурвал, пытались развернуть корабль носом к волнам. Это им пусть удалось, но Барк все равно несло к берегу на рифы. Кто-то, как и Дарк, решил выбраться из трюма. Но в это время корабль мотнула, и крышка люка упала вниз, раздался крик. Наверное, несчастному отрубила пальцы. Дарк не успел даже додумать мысль, как сильный удар просто выбросил его с корабля. Плавать он не умел, но, видно, спаситель думал о нем. И уже погружаясь под воду, он увидел проплывающую рядом дверь и вцепился в нее изо всех сил. Вокруг была почти ночь хотя по времени должна быть середина дня. Били молнии, и крупный дождь хлестал по телу. Вдобавок огромные волны бросали и его, и дверь, как пушинку ветер. Дарк лег грудью на дверь, закрыл глаза и отдался на волю стихии. Часа через три болтания в море, Дарк вдруг почувствовал под ногами твердую почву. Он даже вздрогнул от неожиданности и открыл глаза. Буквально в двух десятках метров был песчаный берег, а чуть дальше по берегу росли деревья. дарг бросился к спасительному берегу, волны били в спину, он два раза упал, но почему-то тащил с собой дверь, бросил ее только тогда, когда глубина стала ему по щиколотку. Выбравшись на берег, из последних сил он направился к деревьям. Дождь уже прекратился, и ветер стал не таким злым. Достигнув деревьев, Он просто упал без сил и потерял сознание. Или заснул. Он этого даже сам не понял. Пришел в себя Дарк, когда солнце уже давно встало. И, осмотревшись вокруг, увидел обломки корабля, разбросанные по берегу, и лежащее на ознечу хромке воды тело. Подойдя, он увидел, что это тело капитана. Голова его была разбита. Как ему ни было противно, но Дарк стащил с капитана сапоги и штаны, Прополоскал все это в море, подсушил на солнце и натянул на себя. Сапоги были старые, и чувствовалось, что после купания в морской воде долго не протянут. А штаны были необъятные в поясе, поэтому пришлось позаимствовать и широкий пояс, в котором с внутренней стороны в хитрых кармашках нашлись монеты, среди которых были даже две золотые. Удивительно, но на ремне болталась абордажная сабля, которую не смыло и не оторвало, Дарк прихватил и ее. Побродив по берегу, он не нашел больше ничего стоящего внимания и стал сбираться на довольно крутой берег, который шел сразу за десятком деревьев, которые дали вчера ему приют. Сегодня море снова было спокойное и ласковое, весело отражало лучики солнца, но он вспомнил, какое море было вчера, и Дарка передернула от отвращения. «Нет, я, наверное, все-таки поспешил», решил связать свою жизнь с морем, парень еще раз посмотрел, как ласкают набегающие волны песчаный берег и принялся взбираться на Косогор. Забравшись на берег, Дарк снова оглянулся на море и пошел вдоль него в надежде найти село или город, здраво рассудив, что море — это кормилица, и кто-то все равно живет его дарами, значит и находится возле моря. Через час он наткнулся на тропинку, которая привела его в большое село. В этом селе имелся даже постоялый двор, рынок и несколько лавок. Село промышляло рыбой и другой морской живностью. Сюда почти ежедневно приезжали купцы на ее закупку. Первым делом Дарк прошелся по лавкам, приобрел себе штаны из небеленного полотна, неплохую куртку и даже сменял сапоги капитана на более новые, доплатив сапожнику. Потом упросил его сделать в каблуках по тайне всякий случай – Усилить стельку, промазать все швы хорошо дегтем и набить металлические набойки. Сапожник посмотрел на парня с интересом, но за половину серебряной монеты сделал, что Дарк просил. Как сложится дальше жизнь, пока неизвестно. Деньги надо поберечь. Затем у кузнеца поменял абордажную саблю на кинжал, так как до совершеннолетия парни не имели права носить оружие с длинным лезвием, если только это не было позволено по службе отъевшийся и отлежавшись пару дней, он уговорил одного из купцов разрешить ему следовать с караваном до ближайшего города, прекрасно понимая, что не имея ни документов, ни знакомых, не стоит сильно выделяться. Лучше пока уменьшить свой гонор и жить как простолюдин, пока не наберется сумма, чтобы добраться домой. Начальник охраны каравана выдал в пользование Дарку меч. «Смотри, не порежься, парень. Раз разрешили тебе следовать с караваном, то побудешь и его охранником», — проговорил он, вручая меч дарку. «Постараюсь», — ответил тот, с сомнением осматривая оружие из плохого железа, тупое и местами с видимыми выщербленными на режущей кромке. Он целый день чистил и полировал лезвие, доводя его до идеального состояния. Вся его работа или служба состояла в том, чтобы на стоянке собрать хворост для костра Принести воды в котел, да вымыть его после еды. В общем, подай принеси. Работа простого слуги, но слуге надо платить за услуги. А тут только и того, что иногда можно присесть на телегу». Но парень не обижался и честно выполнял свои обязанности, не выказывая недовольства. Местность, где очутился Дарк, была республикой свободных торговцев. В ней не было дворян и аристократов, а было всего два сословия – Торговцы, купцы и все остальные. Правила республика и совет старейших торговцев, по сути, совет олигархов и магнатов. Дар, конечно, этих слов не знал, но суть уловил точно. Расспрашивала он попутчиков обо всем. Все-таки он был впервые в другом государстве, и все вызывало у него интерес. У купцов в караване было десятка-полтора телег, груженных бочками с сельдью, копченой и свежей рыбой. Свежую рыбу везли пересыпанную, обложенную льдом и укрытую опилками и сеном. Дарк сам не понимал, что его понесло вглубь страны. Проще было дождаться какого-нибудь корабля и добираться домой. Он представлял, как волнуется Марк и с ума Верона. «Ладно», — решил Марк, — «доберусь до города, посмотрю, как они живут, и оттуда уже сразу направлюсь к портовому городу и на корабле домой». В горах республики добывали медь, другие металлы, там даже были серебряные рудники. Сама республика была вытянута полосой вдоль побережья, и одним из основных товаров была рыба и другие морские продукты. Было и сельское хозяйство, но оно было не так развито, как дальше, вглубь континента. Через несколько дней пути Дарк вошел с караваном в город Михель, столицу одноименной провинции. Тепло распрощавшись с купцом и остальными охранниками каравана, парень решил немного пожить в городе, узнать обычаи и законы государства. Расспросив и узнав у стражников, где тут находится постоялый двор или таверна с комнатами, он отправился ее искать. Постоялый двор нашелся быстро, и заплатив положенное, Дарк стал обладателем на время небольшой комнаты, больше похожей на чулан с окном. Но что может огорчать в юности, так это точно не такие мелочи. Вечером он упрятал в каблуки монеты, доставшиеся от капитана, оставив себе лишь несколько серебряных монет и медиков. На следующий день он посетил местный рынок, поинтересовался ценами, прикупил себе у торговца, жарящего на решетке рыбу, приличную скумбрию и с аппетитом ее съел. А потом, довольный, продолжил дальше свое знакомство с городом. Краф бесился и не знал, на ком сорвать свою злость. Прямо какая-то полоса невезения. Из академии его выгнали с пометкой за постоянную неуспеваемость и отсутствие способности понимать преподавателя. Конечно, не стоило бросать чернильницы в ректора и угрожать преподавателю торгового права, но как они смели указывать ему, сыну председателя совета провинции? Вы пришли не в той форме, сейчас же идите и смените ее. Если вы не желаете изучать правила торговли, Нам придется расстаться. И так изо дня в день. Старшие братья смеются и издеваются. Самое ласковое слово у них — придурок. Отец тоже выдрал его, хотя он уже совершеннолетний. Правда, все было дома. Отец строго следит, чтобы ничего не вышло из дома. Это же какой удар по его репутации. И тем не менее, на задницу Крав пару дней опуститься опасался. Карманных денег лишили. Разве что мать что-то подкинет. Но отец, зная о ее отношении к младшему сыну, тоже посадил ее на голодный паек. А тут еще эта девка. Краф и правда был с задержкой развития. Лишь несколько лет назад он научился вовремя подбирать сопли или вытирать их платком. До 12 лет они просто свисали с его носа, пока не падали на землю или пока краф не слизывал их языком, за что и получил кличку «сопля». Когда что-то не получалось у него, Он впадал в ярость, а не получалось в учебе у него почти все. Но преподаватели его тянули, не желая иметь неприятности от его отца, председателя совета провинции. Почему Крав родился таким, никто не знал. Или отец его зачал после хорошего возлияния, или природа решила не заморачиваться и на нем просто отдохнуть. Но вот гонора и опломба у Крава было более чем достаточно. Последнее время он считал себя красавцем, и чертовски умным парнем. Вот отец решит вопрос с академией, и все будет, как и раньше. Правда, эта девка слишком много себе позволяет. Это же надо, майло опять ему отказала, притом второй раз. Она, видите ли, боится, что и дети будут такими же, как он, недалекими. Вон, о чем-то разговаривает с Ирмой, и смеются. И что ей не так? На лицо не дурной, роста нормального, у отца денег достаточно, Успокоится и решит все вопросы в первый раз, что ли? Чуть погодя, пристроит сына на какое-нибудь свое предприятие. А может, и в личное пользование выделит какое-нибудь. Краф оглянулся на девушек, которые опять засмеялись. Все-таки неплохую лошадку ей подарил отец на совершеннолетие. Вон как танцует под ней. Говорят, да я и сам видел, что на центральной площади заложили большой магазин и что по окончании строительства хозяйкой его станет Майлот перескочили его мысли. И тут девушки в который раз звонко засмеялись, поглядывая на Крава. А тот понимал, что смеются над ним. И от этого его прямо скрутило от злости. Вдруг ему показалось, что какой-то местный ублюдок не очень расторопно уступил им дорогу. Вот и повод сорвать злость появился. И Крав изо всей силы ожег плебея плетью. Тот вздрогнул от удара и шагнул дальше в сторону. Крав потянулся, чтобы еще раз хорошенько врезать, как он считал, нарушителю, оказавшемуся молодым парнем. Сзади задорно заулюлюкали друзья Крава из такой же золотой молодежи города Михель. И это еще больше раз Крава. Парень же спокойно наблюдал за тем, как Крав замахивается, и в момент удара вытянул руку и перехватил плеть. Дальше Крав помнил плохо, он почему-то ощутил рывок, и хоть и выпустил кнутовище, но на руке осталась петля, и он вдруг ощутил себя летящим, а потом жесткое приземление в пыль под ноги этому плебею и остальной кавалькаде своих друзей. Дарк спокойно шел, разглядывая все вокруг. Он уже неделю жил в городе, сегодня был день его рождения, и он отправился на рынок, решив немного себя побаловать и купить какой-нибудь деликатес. Увидев впереди несколько всадников, он предусмотрительно ушел с их пути. Это были молодые люди, в большинстве своем его ровесники. Дарк засмотрелся на одну из девушек, очень хорошенькую и милую, как вдруг его ожег удар, и он непроизвольно отскочил еще дальше от дороги. Компания молодых людей засмеялась, вместе со всеми смеялась и так понравившаяся девушка. Дарк даже забыл про боль, стало очень стыдно, и он решил больше не позволять себя бить. Где-то далеко в подсознании мелькало. «Уйди, не лезь на рожон, будет только хуже». Но Дарк воспротивился внутреннему голосу. «Нет, не уйду. Я дворянин, а не смерть. И пусть этот титул здесь ничего не значит, но никто безнаказанно не имеет права ударить меня». Обидчик с вытянутым лицом, тяжелой нижней челюстью и какими-то бесцветными глазами злобно щелился. Он, видать, не желал останавливаться на одном ударе, поэтому уже правил коня в сторону Дарка и замахивался. Вот рука пошла вниз, еще мгновение, и Дарк выставляет руку. Плеть наматывается на нее, он тут же сжимает ладонь еще сильнее, захватывая витой ремень плети, и резко дергает, пытаясь вырвать плеть. Но получается еще лучше. Вместе с плетью из седла вылетает и этот великовозрастный болван. Он зачем-то накинул петлю на конце черенка на руку а всадники уже смеялись над одним из своих, допустившим такую промашку. Плюхнувшись под ноги Дарку и весь перемазавшись в пыли, обидчик вскочил и принялся орать и пытаться достать шпагу, висевшую на боку. «Ты знаешь, кто я такой? Как ты вообще посмел мне сопротивляться, смерть? Я сгною тебя в тюрьме!» — орал обидчик. «Да мне все равно, кто ты. Я дворянин и не позволю всяким уродам бить меня плетью». «Ах, так ты дворянин!» тогда я вызываю тебя на дуэль тем оружием, которое при нас здесь и сейчас. И чтобы ты знал, у нас в республике нет дворян, здесь не ценят дармоедов, скрывающихся под титулом. Так что, тварь, я тебя сейчас нарежу мелкими кусочками». Друзья этого напыщенного молодого человека начали его отговаривать и предложили просто вызвать стражу. Но тот уже закусил у дела дэ да предполагал быстро разделаться с парнем, имея в руках шпагу против кинжала. Очень уж хотелось блеснуть умением перед Майлой. Тем более уже не один месяц учился фехтованию, и учитель его хвалил за успехи. Дарк, услышав про дуэль, сделал церемониальный поклон и достал свой кинжал. «Конечно, кинжал против шпаги — это заведомый проигрыш, но отступать некуда». Да и учитель говорил, что проигрыш в схватке начинается с мыслей о проигрыше. Так что надо выбросить из головы все мысли и сосредоточиться только на шпаге и ногах соперника. Дуэлянты разошлись в стороны и по команде стали сближаться. Дарк обратил внимание, что соперник как-то странно держит шпагу. Вот он попытался сделать укол в руку, держащую кинжал, но все было сделано так коряво, неточно и медленно, что Дарк спокойно увернулся от атаки. «Ха, да он не умеха. Он шпагу в руках держать не умеет», — подумал он после такой же неумелой второй атаки, проведенной соперником. После очередной атаки в ту же руку, Дарк, поднырнув под атакующую, высоко задранную руку, ударил соперника кинжалом в плечо и обратным движением, вырвав из раны кинжал, взрезал ему вены на запястье оружной руки. На этом дуэли закончилась Соперник лежал в пыли и выл диким голосом, пытаясь зажать хлещущую кровь из раны на руке. В этот самый момент подоспел наряд стражников, и Дарка проводили в местную тюрьму, а его соперника отправили к лекарю. Дарк вел себя абсолютно спокойно. Он был прав и ждал, что скоро во всем разберутся и его выпустят. Но почему-то никто к нему не пришел ни в этот день, ни в следующий. Лишь два раза в день приносили мерзкую похлебку. Казалось, что о нем забыли. На все вопросы, разносящие еду, односложно отвечал. «Разговаривать запрещено» и шел дальше. И Дарк снова валился на слежавшуюся солому, заменявшую ему постель. Ожидание развязки его очень тревожило. Да что там тревожило, просто убивало. Но он крепился изо всех сил и не показывал своей тревоги. Правда, иногда метался по камере, как загнанный в ловушку зверь, чувствуя грядущие неприятности. Пришли за ним лишь через неделю, и дознаватель, сразу не таясь, обрисовал ему его участь. «Ты напал на мирно совершавших конную прогулку детей. Их отцы управляют городом и провинцией, заседая в совете. При этом нанес серьезную рану одному из них. И если бы не подоспевший наряд стражи, скорее всего, убил бы. Назови себя, кто ты и откуда». Дарк назвал свое полное имя и место проживания. Дознаватель похмыкал а потом предложил направить отцу письмо с просьбой о выкупе и назвал сумму в тысячу золотых, иначе его ждет вечная каторга на медных рудниках. Тысяча золотых – это был доход баронства за полгода, но будь выкуп даже в один золотой, Дарк все одно не стал выписать отцу. Сам натворил, сам и выпутываться должен. Парень, по своему убеждению, верил в законы и справедливое правосудие. И даже первое столкновение с несправедливостью когда его обманом продали, по сути в рабство, не смогли убить в нем эту веру. «Подождите, о каком нападении вы говорите? Ведь это была дуэль, и были свидетели того, что этот парень вызвал меня сам». «Ах, ах, ха засмеялся дознаватель, «вот как раз свидетели и сообщили, что это ты напал на них. И мой тебе совет. Напиши отцу, иначе на медных рудниках даже такой молодой и здоровый парень, как ты, умрет через два-три года». «Вот, подпиши». И он протянул ему лист, который заполнял во время их беседы. Дарк пробежал глазами то, что было там написано, и отказался это подписывать. Его снова отвели в камеру и снова о нем забыли. «Какой запоминающийся у меня день рождения», — думал Дарк. «Такое ни за что не забудешь. И прав был учитель, что мир очень разный и жестокий, а сообщество людей неоднозначно». Лишь через месяц его повели на суд. В небольшой комнате, куда его привели, сидело несколько человек. Председательствующий, маленький толстый человек с бегающим взглядом и презрительно поджатыми губами, быстро зачитал заявление о пострадавшего, затем показания свидетелей и обвинения. Указал, что баронет Дарк Дермушер отказался подписывать допросный лист и не признал себя виновным. Затем поинтересовался у присутствующих, будут ли вопросы к суду или обвиняемому. Вопросов ни у кого не оказалось, и судья прочел приговор, в котором говорилось о пожизненной каторге на мирных рудниках. «Но погодите, господа судьи!» — начал говорить Дарк, но договорить ему не дали, а два дюжих стражника потащили из зала суда. Уже у самой двери, взбешенной такой несправедливостью, Дарк вырвался из рук своих конвоиров и успел прокричать. Я вернусь, честью своей клянусь. Я обязательно вернусь, и все понесут кару за эту несправедливость. Дальше ему говорить не дали. Один из конвоиров ударил его мечом в ножных по голове, и уже дальше они потянули бесчувственное тело. А потом для Дарка начался ад. В его камеру стали пропускать старшего брата Крава. Перед этим несколько человек, навалившись, связали Дарка. А тот, войдя в камеру, Бил его ногами, нисколько не заботясь о том, будет жить избиваемый им или нет. «Вернешься, говоришь, и кары тут нам обещаешь. Это тебе будет уроком на долгую память, прежде чем надумаешь возвращаться. Вспомни», — приговаривал истязатель. «Тебя, гаденыш, я убью первым», — орал Дарк, выплевывая кровь разбитым ртом. Но это только бесило истязателя. И так продолжалось неделю. А потом Дарк смог кое-как изловчиться и ударить двумя ногами вниз живота истязателю. Тот отлетел к стене, ударился об нее и остался лежать. В камеру залетели тюремщики, которые связывали Дарка, и принялись осторожно вытаскивать из камеры посетителя. Видно, хорошо Дарк приложил его. Больше тот не появился. А через пару дней Дарка передали в колонну таких же несчастных, как и он, и погнали в сторону гор.